Глава 55. с п о с о б н о с т ь радикально изменить прошлое. Две волшебные стихии — вдохновение и концентрация — овладели мною. Мне казалось, что я могу подняться в воздух одной силой мысли, выиграть в шахматы у 20 гроссмейстеров в сеансе одновременной игры, открыть теорию всего или, на худой конец, радикально изменить прошлое. Я испытывал не просто вдохновение. А конструктивное вдохновение, созидательное. Поэтому я не задумываясь твердо сказал Дине: "У нас есть целых четыре минуты. Соедини меня с Машей по телефону. Вы наверняка его знаете". Дина неопределенно хмыкнула и надела гарнитуру. "Брат Александр, у вас есть телефонный номер объекта?". Я посмотрел на экран. Люди с крупного плана исчезли, остались только коричневые камни на желтой земле и синее небо. На первом экране, где транслировался общий план, я увидел, что группа отошла от могилы и направилась к красному микроавтобусу. Дина обратилась ко мне, не снимая гарнитуры: "Долго искать, не успеем". Я как будто ждал этого ответа. "Ничего страшного. Антон, у тебя есть израильский телефон м а ш и "Разумеется, вайклауд", сказал Антон. "Дина, дай Антону доступ в интернет". Осталось три минуты, сказал Адина и кивком головы позвала Антона на кафедру. Антон вбежал на кафедру и через десять секунд уже был в своем облаке. Номер есть. Диктуй мне, сказал Адина. Они стояли рядом плечом к плечу, я их видел таким и сто раз, как будто бы все было как всегда. Антон продиктовал номер и Дина набрала его в своей системе. Кто будет с ней разговаривать? Я, сказал я твердо. Самый важный разговор в жизни. Антон добежал до меня за несколько секунд, одним ухом слушая наушник. Все, пошли гудки, обрадовался он. Хорошо, иди к Моте, я хочу говорить один. Я поднялся по ступенькам повыше. Я слушаю, сказал мне далекий самый близкий голос на земле. Привет, это я. Бегите от автобуса срочно, он заминирован. У вас есть чуть больше минуты. Пауза. Маша, плиз, беги сама и скажи всем, чтобы бежали от автобуса. Потом объясню. Это правда ты? Где ты? Я в отличном месте, а ты рядом с красным микроавтобусом Мерседес-Виана на военном кладбище. Ты одета в темную кофту и длинную юбку. Теперь ты мне веришь? Бегите, позже договорим. Маша все поняла. Я услышал что-то вроде "Бам идеми бас, get away everybody, please someone tell the driver, run, run". И взглянул на экран. Люди разбегались от автобуса в разные стороны и исчезали из кадра. Маша тоже бежала. Я чувствовал ее дыхание в наушниках. Потом дыхание прервал взрыв. Автобус в совершенно голливудской манере подлетел на метр и превратился в огромный огненный изгусток, из которого в разные стороны разлетелись бесформенные куски. Ты жива? спросил я. Я жива, немного заторможенно сказала Маша. А ты как? Я решаю проблемы, бодро ответил я. В процессе. Серьезная проблема. Как всегда у нас в последнее время, сказал я и покосился на ж и р а н д о л ь У меня есть к тебе один вопрос. Почему ты сбежала от меня в Токио? Ты же не обиделась? Ну, я, может, и обиделась немного, но сбежала я, конечно, не от этого. А от чего? Это долгий разговор. Что там долгого? Тебя выследил Герман. Он тебе угрожал в письме, про которое ты сказала, что оно рекламное, я все знаю. Да, он меня выследил из-за моего дурацкого фальшивого аккаунта в Фейсбуке. Но про тебя Герман ничего не знал. Он везде писал ты. Если ты читаешь это письмо, то тебе конец. Ты поплатишься. Я испугалась. Я подумала, что если мы останемся вместе или даже вместе сбежим, то тебя тоже убьют. Я решила сбежать одна. Но чтобы они продолжали следить только за мной. Тем более, что ты собрался в монастырь. Ты бы ни за что не согласился, чтобы мы разделились. Поэтому пришлось р а з ы г р а т ь ссору. Прости. А беременность тоже выдумала, чтобы оправдать свою истерику и побег? Не выдумала. О, господи, и как она? Все в порядке. Ты вовремя позвонил. Я почувствовал, что у меня на глаза наворачиваются слезы. Я поняла, что должна тебя спасти и ушла. Потом, к счастью, меня нашел Антон и вытащил в Израиль. А почему ты сказала ему, что не будешь со мной говорить по телефону? Не хотела по телефону про все это. Про Германа, про письма. Антон сказал, что вы на днях спасете Мотю и тут же прилетите сюда. Похоже, что мы тут все по кругу друг друга спасаем. Я посмотрел вниз и понял, что мне пора закругляться. Ладно, поговорим еще, Бог даст. Главное, что я тебя люблю. Я тебя тоже. Будь осторожен. Береги себя. Я еще раз покосился на ж и р а н д о л ь Я буду. Всё, мне пора. Целую. И я. Прямая трансляция. Мне очень захотелось сказать Дине спасибо. На меня нахлынула какая-то невообразимая благодарность к ней. Видимо, уже явный признак стокгольмского синдрома. Я решил пока остаться наверху со своей жерандолью. Тут я чувствовал себя в относительной безопасности. Спасибо, Дина, сказал я почти нежно. Ф.Ф. посмотрел на меня с нескрываемой ненавистью. Он стоял за пультом и уверенно нажимал на кнопки управления трансляциями. Израильские картинки уже исчезли, на первом экране появилась Москва. Камера была установлена где-то наверху главного здания МГУ. Внизу чернела излучина Москвыреки. Дальше шли лужники Новодевичий, за ним вдалеке Кремль. Лучший вид на этот город вспомнил я, при определенных обстоятельствах, разумеется. На втором экране крупным планом министр обороны крутил диск старомодного телефона цвета слоновой кости. Третий экран показывал общий план той же комнаты, где разбирался с телефоном министр обороны. Судя по отсутствию окон, это был подземный бункер с огромным столом для заседаний, и он постепенно заполнялся людьми, большинство из которых я не раз видел в политических теленовостях. Главные места за столом, очевидно, для президента и премьер-министра, пустовали. Немного в развалку вошел министр иностранных дел. Не глядя ни на кого, он сел справа от председательского кресла и уставился на свои наручные часы. На четвертом экране шли новости первого канала, где показывали обычную пургу. Я еще раз взглянул на трансляцию из бункера. Министр обороны по-прежнему держал ухо телефонную трубку и безнадежно крутил диск. Когда начнут вводить коды? Спокойным деловым голосом спросил Адина УФФ. Тот пожал плечами. Коды должен вводить президент. А где он? Строго спросил Адина. УФФ опять пожал плечами. Опаздывает. У них нет шансов выйти на альтернативные каналы связи. Никаких. Перекрыто все. В крайнем случае мы сами запустим периметр. У нас все готово. Но пока. Он очень неприязненно посмотрел на Мотю с Антоном. Пока там все не началось, мы должны завершить процедуру с отступниками и шпионами. Я согласился с отменой ликвидации Цыпаревой только исходя из соображений, что жизнь ей продлевается на полчаса-час не больше. У меня внутри все куда-то ухнуло. Как же я мог забыть о грозящей катастрофе? Почему я не предупредил Машу, что ей нужно искать укрытие с продуктами и водой? Вот идиот. С другой стороны, Маша ничего искать не будет. Где его искать? И что потом? От этих мыслей меня отвлек разгорающийся скандал. Скандал в штабе. Ссора в штабе управляющим концом света дает свету некоторые шансы на выживание. Начало, которое я услышал краем уха, было вполне рабочим. Дина была возмущена. Что значит вы согласились с отменой ликвидации Цыпаревой? Мне не требуется ваше согласие. Выбирайте выражение, брат Федор. Я был с Диной полностью согласен. Что за наглость? Ф.Ф. наклонился к ней и начал ей что-то очень тихо выговаривать. Я услышал а вашу точку зрения, брат Федор, сказал Адина ровным голосом вслух, не поддержав его шепот. Вы были за благовременно осведомлены о моих планах, и я не собираюсь их менять. И тут совершенно неожиданно Эф в закричал, почти завизжал. Он кричал, привлекая внимание, криком требующим восстановить попранную справедливость. На курсе психиатрии нас учили, как отличить относительно безопасный, пусть и сильный истерический припадок. от других припадков, прежде всего эпилептических, гораздо более опасных. Так вот, у ф к р и к был определенно истерический, рассчитанный на публику. Он кричал, что он категорически против того, чтобы непосвященные, то есть Антон и Мотя, остались в живых. А еще я хочу знать, сколько еще этот изменник, которого я по вашему приказу посвятил во вторую степень, будет нас использовать? Дина даже не успела ответить. Внимание на себя переключил Урей, командир бритоголовых. Он коротко бросил: "Пришел" и указал жезлом на третий экран. В бункер быстрыми нервными шагами вошли президент Путин с премьер-министром и заняли свои места во главе стола. Президент начал что-то говорить собравшимся, а премьер-министр уселся поудобнее, задрал голову и занялся изучением потолка. Министр иностранных дел оторвался наконец от часов, а министр обороны в сердцах бросил трубку телефона. Все, кроме премьер-министра, внимательно вслушивались в речь Путина. Речь длилась не больше минуты, после чего Путин поставил на стол небольшой чемодан, открыл его, взял у министра обороны конверт, вынул из него лист с кодами и передал его министру обороны. Тот начал диктовать коды, а Путин довольно нервно набирать код прямо внутри чемоданчика. Я не мог отвести взгляд от этой сцены. Дина строго спросила Ф.Ф. А у нас есть камеры в Нью-Йорке, так включите хоть одну. Рокфеллер центр, спросил Ф.Ф. голосом официанта, которому окончательно надоел клиент. Давайте, согласилась Дина, игнорируя его тон. Включился очередной экран, уже пятый. На нем появилась хорошо знакомая картина Нью-Йорка: много разных небоскребов, Empire State Building и Гудзон. Мой любимый Chrysler Building в кадр не попал. А рядом на первом экране продолжала жить спокойной жизнью Москва. По метро мосту прошел поезд, по третьему кольцу ползла пробка. И им всем конец! торжественным низким голосом произнес Ф.Ф. Я сделал это. Включите все камеры, приказал один Ф.Ф. словно не услышав этой фразы. На д факелами постепенно загорались новые и новые панели. На боковом экране появились часы с цифрами 000000, 000. на остальных включались трансляции веб-камер из разных городов мира. Веб-камеры были расположены на самых высоких зданиях в каждом городе. Где-то был день, где-то ночь. Какие-то городские силуэты я безошибочно узнавал, какие-то видел первый раз. Варшава, панорама Скайбар, отель м а р и о т Париж, Эйфелева башня, Лондон. Чёртово колесо л а н д о н а й Берлин, Панорама Пункт, Башня Колхов, Тель-Авив, Азриэли, Венеция, Компанила Сан Джорджо Маджора. Мы увидели открытый вид на воду, на Сан-Марко и на дворец Дожей. Неужели вы собираетесь и Венецию бомбить? воскликнул я в изумлении от г о т о в я щ е г о с я варварства. Там же почти нет жителей. Мне естественно никто не ответил. Филадельфия, ресторан Питуэлл, Лос-Анджелес, Сан-Хосе, азартно перечислял Ф. Хватит, не выдержал Адина. Дальше везде ночь. В Сиднее, Куала-Лумпура, Шанхае, Пекине и Гонконге уже действительно была глубокая ночь. Я посмотрел на таймер. Теперь на нем горело 00:04:00. 00. Опять четыре минуты. Не поверил я своим глазам. Таймер включится автоматически, уточнил Адина у Ф.Ф. Автоматически после введения кодов, злобно в о з в е с т и л Ф.Ф. Он подключен к сети РВСН. Через четыре минуты после включения таймера взлетит первая ракета. А где Белый дом? Он у нас есть? спросил Адина. У нас есть Белый дом, торжественно подтвердил Ф.Ф. Но там пока ничего не происходит. Американцы еще не в курсе. Он включил трансляцию из Белого дома. Камера была расположена где-то под потолком, судя по бликам света в кадре, прямо в люстре холла. Там и правда ничего не происходило. Несколько человек спокойно прошли через кадр. Снова загорелся экран с Путиным. Дина молчала, и я вдруг подумал, что хотя бы один шанс из ста у нас есть. Дина тянет время. Дина, послушай меня, сказал я. Не так важно, в каком мире мы живем. Важно, с кем, кто нас окружает. Мы нормальные, разные, милые, злые, глупые, обидчивые, великодушные, заносчивые, романтичные, умные, циничные. Когда как? Но мы нормальные, понимаешь? Мы соль земли. Уничтожив соль, ты останешься с бездушными, циничными ублюдками, к тому же туповатыми. Сначала тебе с ними станет скучно. А потом глядишь и страшно. Переходи на нашу сторону, пока не поздно. И в том мире и в этом с нами веселее. Энергия, пофигу, деньги, пофигу. Главное, своя тусовка. Ваше братство сегодня это классика силы зла. Но Хаджипсут не этого хотела, создавая братство. Давай вернемся к истокам. А вместе мы сможем изменить мир и тот и этот. И это будет прекрасный мир. Я запнулся, понимая, что перебираю, но мне помог Мотя. По крайней мере, этот мир будет лучше, чем сейчас. Путин продолжал вводить коды, сбивался, начинал с начала. Министр обороны снова крутил диск телефона, пока президент считывал коды с листа сам. Может, они тоже тянут время, пытаются связаться с американцами? Пришло мне в голову. Дина молча переводила взгляд с меня на Мотю, словно ждала продолжения. Но у меня кончились аргументы, и я оглянулся на Антона, призывая его на помощь. Менять мир, сказал Антон, значительно интереснее, чем его уничтожать. Хотя, конечно, сложнее. Но ты, кажется, не боишься сложностей. Революция и контрреволюция. Не успел один открыть рот, чтобы ответить нам, как в процесс переговоров неожиданно вмешался Фев. у р а й Владимир! Обратился он к одному из командиров пехоты громко, чтобы его услышали и все ахавты. У рей Владимир, как вы видите, нынешний джессер джессеру может отменить главную операцию в истории братства. Она собирается оставить в живых трех преступников, угрожающих самому существованию братства. До этого она на ваших глазах отменила казнь шпионки. Напоминаю вам, что вы подчиняетесь лично мне. Во имя спасения братства я приказываю вам арестовать джессер джессеру. Немедленно. У рей Владимир тот самый с позолоченным поясом, оказавшийся рядом с Диной, среагировал мгновенно. Вероятно, такой сценарий был согласован с ним. Он подскочил к Дине сзади и перехватил ей горло своим жезлом. Дина захрипела безуспешно, пытаясь вырваться. Ф.Ф. взбежал на кафедру и прочел короткую обвинительную речь. д ж е с с е р д ж е с с е р у избранию которого я несколько лет назад противился, влюбилась в этого ренегата и предателя веры. Он презрительно показал пальцем на меня. Она заставила меня посвятить его во вторую степень, а затем принудила поручить ему одну из важнейших частей нашей операции. Когда этот изменник почти сразу после посвящения предал нас, Джессар Джессару начала покрывать его и продолжает делать это до сей минуты. В сложившихся чрезвычайных условиях я обвиняю нынешнего Джессар Джессару в предательстве. Не злагаю его всем авторитетам нашего братства и приговариваю к немедленной смерти. Задушите ее. Дина начала хрипеть сильнее. Я замер во цепенении, не веря глазам и ушам. И тут камнезик загообразными прыжками как кенгуру понесся Мотя. Бросай мне железяку, крикнул он. Я бросил ему жерандоль, который он легко поймал на лету и сразу же, не дав бритоголовым Ртара скрыть, со всей силы метнул в ФФ. Я не знаю, тренировался ли Мотя когда-то метать копье. Но у него все вышло удачно. Жирандоль с силой вткнулась о точно в грудь Ф.Ф. и пробила ее н а с к в о з ь Ф.Ф. схватился за нее руками, сделал несколько шагов назад, шумно грохнулся на бок, открыл рот и захрипел. Из его груди струей полилась кровь, изо рта почти сразу тоже потек ручьёк крови, который становясь все шире и быстрее на полу соединился со струей крови из груди. Ф.Ф. закрыл рот, закрыл глаза, затем дернулся несколько раз как стрекоза на булавке и затих. Эй, отпусти босса! строго с командовал Матвей у Рэю Владимиру. Затем он двумя руками не без усилия вытащил ж и р а н д о л ь из тела Ф.Ф. и угрожающе сжимая ее, сделал шаг к Рэю. Отпускай, ты что не понял? Бунт подавлен. Она тут главная. У р э й Владимир, который уже слегка ослабил хватку, кивнул и отпустил Дину совсем. Дина выскользнула и покачиваясь, и держась одной рукой за горло, пошла к кафедре. Мотя быстро переложив жерандоль в левую руку, подошел к Урэю Владимиру, спросил, как дела, и тут же сразу ударил его тупым концом жерандоли в челюсть. Урей грохнулся на пол в нокауте. И тут Антон крикнул необычно резко: "Ребята, экран! Я понял все еще раньше, чем нашел глазами картинку из Кремля. Президент наконец ввел коды. Секундомер, выставленный на втором экране, начал отсчет: ноль ноль ноль три пятьдесят девять. Дина, это надо остановить! з а в о п и л я, охваченный ужасом, и рванул вниз к кафедре. А х а в ты стоящие полукругом покорно п о с т о р о н и л и с ь Поздно, сказал а Дина, слишком поздно. Этот секундомер не сможет остановить никто. Конец пятьдесят пятой главы.